Глава 99. Свадебный подарок. Кристина. Тин, сказать, что я растерялась, ничего не сказать. А Тентурян, не давая мне опомниться, рухнул передо мной на колени и зачитал брачную клятву. Слушая его искренние слова и взволнованный, с сексуальной хрипотцой голос, я в изумлении уставилась на этого эффектного тридцатилетнего красавчика-императора с миндалевидными глазами и чувственными губами. И то и дело переводило ошарашенный взгляд на его близнеца. Поразительно. Они такие одинаковые и в то же время разные. При одной только мысли о предстоящей двойной консумации щеки полыхнули предательским румянцем. В глазах Димы и Тина светилась мольба, а на лицах других моих супругов, свекры и друзей читалось одобрение. Мне показалось, что из помещения выкачали весь кислород. «Мама дорогая, еще двое. Семь мужей. Я сошла с ума, не иначе. Да уж, становиться императрицей так по полной программе. Чего молочиться?» Тентуриан озвучил клятву до конца, и в повисшей тишине воздух вокруг нас снова заискрился, став осязаемым. «Ладно», — дрожащим от волнения голосом ответила я, не торопясь при этом протянуть свою руку и завершить ритуал. «Но с условиями». «Какими?» Удивленно сверкнул глазами Тин, продолжая оставаться на коленях. «Первое. Ты позволишь Райниелю выбрать себе новую жену, Вейсанто», – ошарашила я императора, а у свекра и вовсе отвисла челюсть, впрочем, как и у Дана. «Завтра же дашь ему пропуск в хранилище, чтобы он нашел себе красавицу по душе, и у Даниэля появились братики и сестрички». «Но законы нашего мира разрешают жениться лишь один раз в жизни», – растерялся Тин. «Но так ты же император. Измени их, пожалуй, я плечами. Рейниель довольно молодой, привлекательный мужчина. Он отличный отец и будет замечательным мужем. Нет причин ему и дальше прозябать в одиночестве». «Согласен», — кивнул Тин. «Второе условие. С этого дня вы оба, обвела я взглядом императоров, издаете закон о запрете изъятия малышек Вейсант из семей в хранилище». Пусть у каждого из родителей, кто захочет забрать оттуда свою дочку, сколько бы лет ей уже не исполнилось, была такая возможность. По толпе пронесся одобряющий гул. Ты не понимаешь, милая, хранилище – это место, где над малышками трясутся, как над зеницей ока. Их там оберегают, опекают, лелеют, отлично кормят и следят за здоровьем, а при необходимости оказывают самую лучшую медицинскую помощь. Мягко попытался объяснить мне очевидное по его мнению, вещи Тентуриан. «Не будет хранилище, наша планета вымрет!» «Это не так», — возразила я. «Доггерти — сильнейший маг на Миранде, и я уверена, что довольно скоро он сможет снять проклятие теней с местных женщин. Когда он меня похитил, то сказал, что нашел решение, как все исправить. Понимаю, что сейчас он все забыл, но он решил эту задачку один раз. Значит, решит ее снова». «К тому же, когда моя малышка появится на свет, неужели вы думаете, что я позволю ее у меня отобрать?» Императоры задумчиво покачали головами. «И что же тогда получается? У меня малышку Вейсанту забирать нельзя, потому что я жена двух императоров, а у всех остальных женщин можно?» Вскинула я бровь, и за спиной снова пронесся одобряющий гул голосов. «Хорошо, убедила. Согласен», – порывисто кивнул центуриан «Я тоже». — отозвался Дима. — Есть еще какие-нибудь условия? — напряженно уточнил Тин. — Нет, — покачала я головой и робко подала ему свою ладонь. Лицо Южного Императора просияло от счастья, а мою шею опалило приятным огнем еще одна брачная метка, причем не в конце списка, а в самом его верху. Перед тем, как Тин быстро поднялся с колен и заключил меня в восторженное объятия, то и дело шепча «Спасибо, спасибо, спасибо, родная!» Я успела заметить, что его татуировка с моим именем была необычной. Она выделялась своим золотистым цветом. По толпе придворных пронесся судорожный вздох, сменившийся возбужденным гомоном. Но Лавлин быстро призвал всех к порядку. С неохотой, выпустив меня из объятий, Тин по очереди пожал руку другим моим мужьям, приветствуя своих новых близких родственников – и развернулся ко мне с хитрой улыбкой. «Позволь вручить тебе свадебный подарок, моя дорогая жена!» Я была заинтригована. Тин властно махнул рукой, и один из придворных быстро подскочил к нам, держа в руках узкий продолговатый предмет длиной чуть более метра, упакованный в красивую сверкающую бумагу с красным бантиком посередине. «Я тебе кое-что проспорил!» заявил он и быстро сорвал обертку яхнула и рассмеялась. «Лопаты!» Тин с улыбкой протянул мне две золотых лопаты с деревянными черенками. «Можешь задействовать их в любое время, когда сочтешь нужным!» Полушутя полусерьезно заявил он. «Хорошо!» – торжественно кивнула я. «Про меня не забыли?» К нам вплотную подошел теряющий терпение Дима. Рон забрал из моих рук орудие для поправки корон, и Тин развернулся к брату. «Я, владыка Южной Империи Тентуриан, перед небом и землей, в присутствии многочисленных свидетелей, даю свое согласие на брачный союз моего брата Димитриана и моей жены Кристины», торжественно произнес мой шестой муж, и я вложила свою ладонь в руку Димы. Шею снова обожгла сладким огнем очередная, седьмая по счету брачная метка, которая проявилась на вершине моего длинного супружеского списка, И у меня не было сомнений, что она такого же насыщенного золотистого цвета, как у Димы и Тина. Зал взорвался аплодисментами и криками «Ура!», а переполненный магией воздух заискрился магическими фейерверками над нашими головами.